«Джо. Еду в галерею Джейкоба Фавершема. Сегодня мой пробный день. Скорее всего, работу я получу. Главное, чтобы она мне самой понравилась. Как ни странно, я не слишком нервничаю. Всю дорогу в поезде у меня из головы не идёт Ханна. Не могу отделаться от мысли о бывшей няне с тех пор, как она появилась у нашего порога. Я стояла с ней лицом к лицу». Просто невероятно. Интересно, как она ко мне теперь относится? Наладится ли между нами прежняя связь? И с чего нам начать теперь после долгих лет разлуки, после её внезапного ухода из-за моего паршивого поведения? За окном мелькают сельские пейзажи, а я пытаюсь совладать с чувствами и, к сожалению, ни на один из вопросов ответа не нахожу. Я на месте». Джейкоб представляет мне менеджера галереи, женщину по имени Клеменси. О, какая у неё выдержка! Какой стиль! Клеменси подстрижена в стиле пикси, зеленоглазая брюнетка, вызывающая алая помада, вся в чёрном, однако выглядит просто шикарно. Жаль, что я не оделась подобающим образом, хотя рабочий гардероб как таковой у меня отсутствует уже много лет. Клеменси вежливо... и очень сдержана. Впечатление она производит прелюбопытное, вроде бы улыбается, однако глаза остаются холодными. Я провожу долгий утомительный день в галерее. Научиться предстоит многому, и я почти не вспоминаю о доме, лишь отправляю несколько коротких сообщений. «Не возражаете, если мы с вами из Клеменси немного прогуляемся?» — предлагает после обеда Фавершем. Хочу сводить вас в одно место. Там есть на что посмотреть. Мы берём такси до клуба «Берлингтон», находящегося в самом центре района Сан-Джеймс, который облюбовали иностранные посольства. Почти каждый фасад украшен колоннами, над входом висят фонари тонкой изысканной ковки. Почти у каждой двери стоит привратник. Обычно женщин в этот клуб не пускают. замечает Фавершем, когда мы начинаем подниматься по ступенькам. Пришлось воспользоваться некоторыми связями, поэтому ведите себя так, словно вы маститые эксперты. Не сомневаюсь, что женщины сюда всё же допускаются. В качестве обслуги, бормочет Клеменси, и мы, держась за спиной ф а в е р ш и м а проходим в здание. Обстановка и декор здесь даже элегантнее, чем в Лейк-Холле. «Дорого, богато. Тут царит атмосфера спокойствия и уверенности, атмосфера власти. Хочешь — отдыхай, наслаждайся гостеприимством клуба. Хочешь — плети заговоры в укромных его уголках». Фавершем кивает п а р т и е и вдруг, поднимаясь по внутренней лестнице, берёт меня под руку и на секунду останавливает. «Мы смотрим с лестничной площадки на первый этаж». «Отсюда отличный вид. Стоит полюбоваться», — говорит он. Лестничный пролёт под нами, элегантно изгибаясь, уходит вниз, встречаясь со сложным узором мозаичных полов нижнего холла. «Ваш отец был членом этого клуба. И его отец, и все ваши пра-пра...» «Я и не знала». «Вот, значит, как он провёл сюда нас с Клеменси». Имя Холтов легко открывает двери в определённых кругах. Картина, которую мы должны оценить, находится в уединённой гостиной. Высокие окна, длинные до самого пола шторы. Свет настенных бра тускло играет на полированной столешнице. Холст сняли со стены и предусмотрительно пристроили на мольберте. Яркая, сложная, таинственная работа. «Что думаете?» оборачивается к нам фавершем и пристально смотрит на меня. я э т о картина — настоящая сенсация. Продав её, клуб многое потеряет. Им нужны деньги, дорогая. Вопрос всегда в деньгах. Полагаю, что взамен закажут репродукцию. Вряд ли кто-то из членов клуба заметит подмену», — бормочет Клеменси. «Да, вы правы». Я изучаю холст. Картины такого типа обычно относят к жанру ванитас. Сюжет довольно типичен, натюрморт, центром которого является человеческий череп. Глаз натыкается на ползающих по фруктам насекомых, на увядшие цветы и другие символы смерти. «Тень, ожидающая луча солнца», — говорит Фавершем. «Прекрасно и в то же время пугающе». то автор он указывает на незаметную подпись р а ш е л ь р ю ш читаю я р е ш художница в о с е м т о века и кроме натюрмортов мало что писала в этом смысле картина на которую мы с вами смотрим выдающаяся что с происхождением интересуюсь я фавершем бросает на меня лукавый взгляд неужели вы ее не помните «Картина когда-то висела в столовой вашего лондонского дома на Честер-сквер». «Разумеется, таких подробностей я не помню, однако отрицать не могу. Картина меня зацепила. Сперва думала, что за счёт её странной прелести, но, стало быть, и элемент узнавания тоже присутствовал. Клеменси выходит из комнаты и Фавершем снова обращается ко мне». «Помогите мне её продать, Джослин. Я ведь вижу, что картина вам понравилась». «Как она сюда попала?» «Ваш отец отдал её в счёт погашения долга, насколько я помню». «Но ведь она стоит целое состояние». Александр не разменивался на мелочи, играл по-крупному. «Вы же об этом знали?» «Я в замешательстве». Похоже, что знала я о своей семье далеко не всё. «Давайте условимся так», — предлагает Фавершем. «Я не могу вернуть вам картину, разве что вы решите выкупить её у клуба. Но если вы её продадите, ваша семья станет частью истории этого шедевра, а вы лично получите внушительные комиссионные». «Насколько внушительные?» Фавершим шепчет мне на ухо, какой процент готов выплатить, и это очень щедрое предложение. «Могу ли я работать четыре дня в неделю?» «Это довольно жёсткие условия. У меня дочь, и она во мне нуждается». «Договорились», — протягивает мне руку Фавершим. «Даже не ожидала, что всё сложится так просто». На обратном пути размышляю об отце. Так странно услышать неизвестные подробности о нём от старого друга, ведь я привыкла вспоминать папу исключительно сквозь призму семейных отношений. Никогда раньше не задавалась вопросом, что о нём думают в его кругу и кто, кроме матери, мог знать отца по-настоящему. Как бы преподнести домашним, что я согласилась на работу у ф а в е р ш и м а «Мать наверняка будет довольна. Нам следует обсудить, кто будет присматривать за Руби. Антеа и мать — не более чем временное решение. Если я соглашаюсь на работу в галерее, в вопросе ухода за дочерью мне впервые в жизни придётся положиться на кого-то другого. Я нервничаю». И всё же раз за разом напоминаю себе, что меня примерно в таком возрасте опекала няня, и подобный присмотр был наилучшим вариантом из всех возможных. Поезд подходит к Даунсли, и я начинаю зевать. А ведь сейчас ещё только ранний вечер. Вернулась раньше, чем планировала. У меня вдруг появляется блестящая идея, и я с забившимся сердцем достаю телефон. Пишу сообщение дочери. «Буду дома через полчасика». «Круто! Бабушка сейчас показывает мне свои любимые картины, а потом хочет научить меня ходить с книжкой на голове. Говорит, если научусь, заполучу самого хорошего мужа». Адрес отпечатанный на карточке Ханны и о п о м н е н н ы изусть. В Даунсли захожу в супермаркет, покупаю кое-какие угощения для дочери и жду очереди перед кассой. Самый лучший кассир здесь э й л е н «Ценю её за молчаливость». Очередь подходит, и кассирша, выбивая чек, изображает улыбку. «Говорят, в Лейк-Холле была полиция», — то ли утверждает, то ли спрашивает она. «На всякий случай оглядываюсь. За мной стоит ещё один покупатель, бармен из местного паба». «Что искали?» — интересуется он, даже не пытаясь сделать вид, что не прислушивается к чужому разговору. «В озере нашли череп?» пожимаю плечами я и полиция искала другие части скелета в да н с ли наверняка давно в с ё знают так что притворяться смысла нет оба и э й л и н и бармен довольны что я подтвердила слухи они считают что останки свежие любопытствует бармен пока неизвестно скорее всего археологическая находка развивает тему эйлен «Почему бы им не пригласить того парня с телевидения, из команды времени? Он с удовольствием занялся бы раскопками, а я каждый день заваривала бы ему свежий чаёк». «Симпатичный человек, правда?» «В озере наверняка ещё куча костей», — подхватывает другая кассирша. «Надеюсь, это косточки какого-нибудь пижона с шикарной вечеринки в поместье. Видать, напился и упал в озеро», — добавляет ещё один покупатель. «Туда ему и дорога. Впрочем, в семье Холтов наверняка был убийца». т о скажет, что это не так? Я замираю перед кассой. Интересно, знает ли этот человек, кто я? Наверное, лучше быстренько собраться и выйти из магазина. Начнёшь отвечать, только подбросишь дровишек в огонь, а спорить с местными себе дороже. Спасибо, бормочу я, и Эйлин вручает мне чек. Видно, что она за меня расстроена. Следом за мной выходит парень из паба, и я спрашиваю, не знает ли он, где находится коттедж-хиллсайд. «Доедете до паба, повернёте направо, а у крикетного клуба налево. Там узкий переулок. Не пропустите». Я действительно проезжаю эту узкую улочку. Приходится разворачиваться и возвращаться обратно. Живая изгородь здесь не подстрижена, и ветки хлещут по боковым стёклам. Здесь всего одна полоса, и движения, видимо, почти не бывает. Сквозь асфальт пробивается трава, и машина покачивает на ухабах. Коттедж находится в четверти мили от перекрёстка. Не могу сказать, что дом — картинка. Обычная современная бунгало, явно нуждающаяся в хозяйской руке. Причём я понимаю, почему Ханна выбрала это место. За коттеджем начинается поросший лесом холм, а во дворе цветёт роскошный фруктовый сад. Здесь и яблони, и груши, и сливы. На многих деревьях ветви сгибаются под тяжестью несобранных фруктов, и земля усеяна опавшими плодами. Ханне всегда нравилось наводить порядок, и она совершенно точно любила наш фруктовый сад. «Попробуй», — говорила она, срывая плод прямо с дерева, «и скажи, что это не райский вкус». Наверняка она собирается привести в порядок и сад, и дом. Бьюсь о заклад, через некоторое время бывшая няня наведёт здесь красоту. Паркуюсь в начале подъездной дорожки к коттеджу, на которой стоит маленькая скромная машина Ханны. Пока ехала, составила план. Зайду на огонёк, мы поболтаем. А теперь занервничала. «Какой может быть разговор с человеком, ближе которого у тебя в детстве не было?» Ведь всё закончилось так печально, и причиной тому моё мерзкое поведение. Сижу в страшных сомнениях. Что я здесь делаю? А если Ханна решит, что я за ней шпионю, что она подумает? Ставлю ногу на педаль газа и еду дальше. Признаков жизни во дворе нет, так что вряд ли Ханна видела мою машину. Дорожка сужается, тут и не развернёшься, так недолго застрять или вообще заблудиться. Доезжаю до ворот выходящих в поле и, неуклюжив шесть приёмов, разворачиваюсь, едва не заехав колесом в канаву. Мне становится жарко, и я с досадой думаю, почему сразу не поехала домой. На обратном пути миную хиллсайд. Ханна стоит у ворот, и я жму на газ, делая вид, что её не заметила. Нелепый поступок, но вдруг она меня не узнала. Стиснув зубы, добираюсь до изгиба дороги, откуда коттеджа Ханны уже не будет видно, и лишь тогда осмеливаюсь посмотреть в салонное зеркало. Бывшая няня машет мне рукой.